Сплетница наблюдала на мониторах, как остальные спускаются вниз. Остались только чертенок и Рэйчел. «Ну ладно. Так значит, он...» «Что?» — воскликнула чертенок. «Это тупо. предполагала, что ты объяснишь», — сказала Рэйчел. «Я собралась, но это настолько тупо, что я не шарю, как к этому подойти». «Что тупо?» — спросила Рэйчел. «Если не ответишь, я скормлю тебя, ублюдку. А я не хочу этого делать». «А, так тебе не наплевать!» Это будет для него вредно, сказала Рэйчел. План учителя! вздохнула чертенок. Он тупой! Нам нужно беспокоиться по поводу этой херни? Нет, ответила сплетница, наблюдая через мониторы, как остальные сходят с лестницы. Учитель это не угроза. Или он не серьезная угроза? Ты вроде говорила о символах. О символической хрени, да. Представь, что учитель это символ. Все приходят в движение, затишье заканчивается, и он, если не угроза то он ее привратник». «Он надутый мудак», — сказала Рэйчел. «Дашь нам добро, мы порвём его на части». «Всё несколько сложнее, сказала сплетница. «Есть движущие силы, за которыми нужно следить. И взаимодействие групп, политика. Есть неписанные правила и нюансы, которые нужно учесть, когда и если мы нарушим перемирие, и нас начнут расценивать как агрессоров. Не говоря уже об опасности, что разрушив то, что он создает, мы случайно запустим это в действие» типа того, что мы вроде как сделали с Джеком, хотя это скорее исключение, чем правило. Или, — протянула Рэйчел, — ты могла бы дать нам добро, и мы бы на все насрали и порвали его на части. Сплетница вздохнула. «Дай-ка я все теперь сталкую! сказала чертенок. «Ты слышала, что сплетня сказала про него, что он типа превратник. Он типа засранец, который стоит между дверей лифта и не дает им закрыться. Ты можешь дать ему по яйцам, но тогда тебе придется иметь дела с его друганами», И при этом именно ты будешь мудаком, который пнул кого-то по яйцам, и тебе придется разбираться с огромным страшным уродом, который выходит из лифта, и который не собирался выходить, пока кто-то загораживал ему проход. Кто-то кого мы убрали, пнув по яйцам. О, господи. Вздохнула сплетница. Ладно, сказала Рэйчел. Только не говори, что ты поняла ее метафору, сказала сплетница. Не делай этого со мной! А нельзя его сбросить в шахту лифта до того, как выйдет этот страшный урод? Спросила Рэйчел. Блять! воскликнула сплетница. «Иди в жопу, Аиша!» «Да. Теоретически мы могли бы покончить с ним до того, как он далеко продвинется в своих планах». «Отлично!» — сказала Рэйчел. «Значит, с этим разобрались!» Чертёнок стащила маску только, чтобы показать сплетнице, как широко она улыбается. «Продолжишь в том же духе? Я скажу твоим разбитым сердцам, что пока они ждали внизу, ты тут какса уплетала!» — сказала сплетница. «Нет!» — сказала Чертёнок. Никогда. Не! Ты просто подпишешь мне смертный приговор. Смертный приговор, ерунда. Думаю, мы достигли взаимопонимания. Сказала сплетница, улыбаясь так же широко, как несколько секунд назад чертенок. Что в итоге? спросила чертенок. «Большие злодеи, с которым нужно расправиться. Несколько мелких злодеев, которых нужно организованно зачистить, и мы остаемся на связи. По сути, верно, ответила сплетница. Кляво! Отлично! Сказала чертенок. Великолепно! Ее взгляд и медленно опустился на лужи красного вина на ковре. Ну да, сказала сплетница. Итак, сейчас, когда остальные ушли, и больше нет смысла притворяться, можно высказаться. У вас все хорошо? Нормуль, ништяк? Конечно, сказала Рэйчел. Я не вполне поняла, что все это было, но мне вроде понравилось. Мне стало лучше, хотя я и не понимала, что мне в чем-то плохо. Наверное, теперь не так одиноко. Да, нет, я поняла. Сказала чертенок, затем пожала плечами и нацепила маску, когда сплетница направилась к двери. Они вышли в коридор. «Да. Но только, наверное, в моем случае это было не одиночество, раз уж мы тут типа откровенно говорим». Сплетница кивнула. «Было хорошо», — сказала чертенок. «Странно, но уместно. Интересно только, зачем ты пригласила эту балду?» «Какую балду?» «Нашу маленькую Кассандру», — пояснила чертенок. Сплетница несколько раз моргнула. «Где то выкапываешь все эти культурные отсылки?» Чертенок позволила себе слегка хихикнуть, чрезвычайно довольную собой. «Мне кажется, это была, возможно, одна из основных причин, почему я хотела все это устроить», сказала сплетница. «Было важно показать ей, что Тейлор мертва. Я должна была убедить ее. «Убедить её?» переспросила чертенок. Сплетница кивнула. «Можно было бы подумать, что настолько простую херню она может и сама по себе выяснить?» «Можно было бы подумать», сказала сплетница. «Но нет. Мы слишком хорошо умеем себя обманывать. Поверь мне, как другому умнику». «Блядь», — сказала чертенок. «Блядь», — согласилась сплетница. «Итак», — спросила Рэйчел, — «что дальше?» «А дальше то, что мы собираемся пнуть учителя по яйцам и скинуть его в шахту лифта», — сказала сплетница. «Надеюсь, таким образом, чтобы мы не выглядели как мудаки». Рэйчел удовлетворенно кивнула. «А Тейлор?» — уточнила чертенок. Я продолжу отслеживать события на этом фронте, сказала сплетница: Так пойдет? Так пойдет! ответила чертенок. Они спустились на два пролета лестницы. Внизу ждали объединенные силы неформалов, остальные гости ушли. 20 солдат лишь небольшая часть организации сплетницы. Дети, разбитые сердцей Эйден, играли вместе. Форест и Шарлотта внимательно за ними наблюдали. Куклы и рапиры сидели на подоконнике. Позади них падал снег. Сопровождение Рэйчел, каждый член группы со своей собакой. Все нормально? спросила сплетница. Заебись, ответила чертенок. Хм. Утвердительно хмыкнула Рэйчел. Тейлор слегка покачала головой. Сходство было лишь поверхностным, если вообще было. Воображение подшутило над ней. Она коснулась рукой лба, нащупав пару мягких мест, каждая величиной с небольшую монету. Она провела рукой по коротким волосам, Тейлор не знала, как это произошло, но могла представить. Две пули, чтобы нейтрализовать, операция на мозге, чтобы запечатать силу. У котла, очевидно, были свои способы блокировки сил. Или всю работу произвела Контесса, или, возможно, она просто сохранила ее живой и передала панацея или ампутации, которые могли все исправить. Но думать об этом было вредно и, в конце концов, бессмысленно. Скорее всего, она никогда не узнает настоящего ответа. У нее остались только две янки или отверстия в черепе. Единственное видимое последствие какой-то хирургической операции. По-видимому. Последствием мог оказаться этот секундный приступ введения кого-то, кто уже давным-давно был мертв. Оставалось лишь гадать, замеряв сколотящимся сердцем. «Вы закончили?» – спросил папа. «Закончили», – ответила Тейлор. «Это была не она. Я знала об этом и так, но это была не она. Да». Тихо сказал он и добавил, положив руку на ее плечо. «Ты в порядке?» «На этот вопрос нелегко ответить», — заметила она. «Но да. Мне стало лучше. Это было очень хорошее объятие». Он улыбнулся, но грусть не исчезла с его лица. значит все всё-таки немного похоже на нее. Тейлор кивнула. «Перекусим?» — предложил он. «Звучит неплохо». Согласилась она, положив на ходу голову на его плечо. Её ранение, короткие приступы вступлённого бреда, последовавшие после пробуждения, отсутствие руки и попытки научиться пользоваться искусственной. Все это был долгий путь. Ему нужен шанс снова стать родителем, а ей нужен родитель. С ними все в порядке, они в безопасности. Если возникнут проблемы, если они коснутся этой запечатанной земли, она сможет отступить, чтобы разобрался кто-то другой. Она внесла свой вклад. Есть вещи, справиться с которыми будет трудней. Даже сейчас она не могла подумать о некоторых вещах без того, чтобы не накатило чувство вины и воспоминания ее её втором «я». Более свежими и в некотором роде более пугающими были неотступные сомнения и впечатанные её опытом вера в то, что ничто не может закончиться хорошо. Возникла мысль, что если жизнь повернулась к тебе лицом, то стоит усомниться в реальности происходящего. Она заговорила, озвучивая свои мысли. «Мне кажется, меня беспокоит еще очень многое. Это естественно». Очень осторожно произнес ее папа. Но я справлялась и с худшим. Если все проблемы только в этом, если это все, о чем мне следует беспокоиться, значит, я, наверное, справлюсь. Возможно, я сумею научиться быть в порядке. Я думаю, это все, на что может надеяться любой из нас. Ответил ее отец.